Интервью с Михаилом Попковым «Вы попросили привести вам судоку. Любите разгадывать?» «Да, у меня как раз на днях они закончились. Пришлось самому составлять. Чертил на бумажке квадраты, придумывал комбинации. Тюрьма – это тюрьма. Там можно сидеть и не думать о содеянном. А чем-то пытаться отвлечься. Это я у Ходорковского вычитал. В книжке. Имеется в виду книга Михаила Ходорковского и Натальи Геворкян «Тюрьма и воля». В общем-то, он ничего нового не придумал. Кроме Судоку, как вы еще отвлекаетесь? Сейчас у меня есть одна непрочитанная книга, так что я уже знаю, что ближайшие выходные я проведу с ней. Дальше надо будет искать возможность, чтобы что-то прочитать. Где вы берете книги? Вот это проблема. Когда меня администрация СИЗО просит заполнить бумаги о том, доволен ли я бытовыми условиями, я везде плюсики ставлю, кроме пункта «Библиотека». Я за это время некоторые их книги уже дважды прочитал. Что вы любите читать? Я особо не привередливый, могу и «Сталкера» почитать, могу и «Валентина Пикуля», могу и какие-нибудь исторические книги. Особенно интересно читать о недавних событиях, тогда можно проводить аналогию с сегодняшним днем. Знаете, почему американцы не пошли на подписание торгового соглашения с Российской империей после русско-японской войны? Из-за еврейского вопроса. 80% первых большевиков, организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, были евреями, Сталин потом всех их уничтожил. Еврейский вопрос не был закрыт в СССР вплоть до конца 1970-х годов. Если при Николае II среди студентов университетов было 5% евреев, то во времена Брежнева эту цифру снизили до полутора процентов. Почему вас так беспокоит еврейский вопрос? У вас есть еврейские корни? А я откуда знаю, есть корни или нет? В году 2004 я хотел в Израиль съездить из интереса. Узнавал тогда, как можно получить визу с правом работы. У меня там знакомые живут, они мне приглашение сделали. Мне было интересно, куда я там могу устроиться, как гастарбайтер, конечно, и какую сумму за полгода заработать. И что, же она вас отпустила? Решили с ней этот вопрос? Она надо мной подшучивала, говорила, «Ты уедешь и останешься там». А я ей, а кто меня там оставит? Еврейское министерство иностранных дел? Разведка их? Они-то люди бдительные. Они бы меня впустили только на том условии, что я назад вернусь. Почему именно Израиль вас интересовал? Куда из России можно еще поехать? Я набрал в поисковике «Сезонная работа за рубежом». Первым вылез сбор мандаринов в Израиле, потом Канада. Но чтобы долететь, а потом вернуться из Канады, нужно через Москву лететь. Это дорого. А в Израиль есть прямые рейсы из Новосибирска. Я подумал тогда, что раз уж мне нужна определенная сумма денег на свою мечту, то буду там меньше курить. Не буду пьянствовать. А ценники в Израиле на пиво, сигареты, помидоры, овощи, фрукты с нашими ангарскими вполне сопоставимы. Что у вас была за мечта? Хотел машину подороже купить, я бы ее все равно со временем перепродал, чтобы не топтаться на одном месте. Вы же сами понимаете, когда машину покупаешь, обычно берешь не то, о чем мечтаешь, а на что денег хватает. Знаете, как некоторые машины покупают? Не разбираясь. Ходит по рынку пара, девушка увидела, что в козырьке над пассажирским сиденьем есть зеркало с подсветкой и орет своему ухажеру, берем эту, а рядом стоит мужик и думает, если бы я знал, я бы целое трюмо привез. Это мне знакомый рассказывал, когда я на рынке стоял. Какой это был год? 2007 или 2008 Я тогда уволился с нефтехимического комбината и стал заниматься перегоном машин. Сам процесс, приехать, купить, выбрать, мне нравился. Но потом ведь надо на рынке стоять, делать умное лицо. Ладно, если купил машину, которая нравится на 100%. Перетряс все, перепроверил. Тогда мог говорить покупателю, торг неуместен. Мне вчера звонили с Японии и просили, «Михаил Сан, не хотите назад нам машину продать?» Это когда я был уверен, что придраться не к чему. Но на этом нельзя было большие деньги заработать, это было для меня вроде как хобби. Я хотел найти работу, на которой можно сидеть в офисе, в тепле, получать достойную зарплату и, пока начальника нет, выбирать в интернете себе машину. Съездил раз в год, купил и катайся, пока кто-то не купит. На каком месте работы вы чувствовали себя наиболее комфортно? Если честно, нигде. И я не кривлю душой. Это не ваше все было? Мне психиатр вопрос задавал. Если откинуть материальную сторону, кем бы вы хотели работать? Я, не задумываясь, ответил «Детским тренером хотел бы вести спортивную секцию с маленькими детишками». «Именно с маленькими такими, лет десяти, когда они еще с открытым ртом тебя слушают. Можно к перекладине подойти, что-то сделать, удивить, и они тебя еще внимательнее будут слушать и повторять. Я часто вспоминаю, как подросткам ходил в спортивную секцию». «Чем вы занимались?» «Лыжами. У моего тренера была дочь, тоже спортсменка. Она частенько с нами куда-то ездила. И сына мы его знали. Он все лето с нами в лагере проводил». Но в итоге у них семья распалась, причин я не знаю. Мне казалось, это была идеальная семья. Его супруга тоже тренером работала. Они вместе преподавали в спортивной школе, были вместе постоянно. Это идеальное сочетание, когда тут же дети их подрастают, а потом идут по стопам родителей. Что же, как вам кажется, там случилось? У нас что, тренеры нормальную зарплату получают? В тяжелые времена им приходилось совмещать тренерскую и преподавательскую деятельность с мелким бизнесом. Но это все так выживали, их нельзя за это корить. Что у них случилось, я не знаю. Вы получили спортивный разряд? Какой смысл об этом говорить? Ну, выполнил я норматив, но это же было в советское время. Вам нравился спорт? У меня все на смарку пошло, когда в один из сезонов я получил травму, и меня змея укусила. Это как раз перед армией было. Вроде мелочь, что такого, змея укусила. Но во времена Советского Союза, в Ангарске, в городе, рожденном Победой, сыворотки или противоядия не было. Лечили ваткой с зеленкой, две недели в больнице лежал. Все, мои занятия спортом закончились. Жалеете? Скажу откровенно, никаких выдающихся результатов я не достиг бы, но у меня был бы шанс вместо срочной службы попасть в спортроту, то есть балду пинать, тренироваться, бегать за них на соревнованиях. А потом я бы еще числился на нефтехимическом комбинате, где тогда работал каким-нибудь оператором на установке, а сам бы три раза в год бегал бы за свой цех. И еще какое-то время мог бы балду пинать. В детстве вы мечтали о какой-то профессии? В детстве, наверное, все о чем-то мечтали. Шпионом, может, хотел быть. Я могу, конечно, какую-нибудь профессию назвать, но сразу в голову ничего не приходит. Не вспомню я сейчас свои детские мысли, ведь эти детские мечты зависят от того, где папа и мама работают, где соседи работают. Были ли рядом с вами люди, на которых вы хотели быть похожим? В моем окружении таких людей не было. Хоть кто-то вам нравился? У меня был знакомый, он был близким другом моего одноклассника. Мы с ним учились вместе в техникуме. Только я после учебы в армию пошел, а он стал дальше учиться, получил медицинское образование. Его семью я постоянно в пример ставил. Человек так устроен, что прежде чем что-то купить, предмет одежды или машину, прежде чем отдать ребенка учиться или в спортивную секцию, он себя оценивает со стороны, сравнивает с соседями, со знакомыми, с коллегами по работе. Мне кажется, у всех так, только единицам плевать на чужое мнение. Вы с кем себя сравнивали? Как обычно, с соседями, с коллегами по работе, со знакомыми. У кого было лучше, у вас или у них? Смотря в чем. В чем-то было лучше у нас. Если я в чем-то уступал, например, в материальных возможностях, то себя успокаивал тем, что это вроде как второстепенно. Хотя, может, и не второстепенно. Как говорится, с милым и в шалаше рай, но это, конечно, глупости. В чем в вашей семье было лучше, чем у других? Я считал, что наша женой семья дружнее, мы были вместе постоянно. А мне это даже в укор ставили. Я читал в протоколе допроса одного свидетеля, как он описывал нашу семью. Странно было на них смотреть, они постоянно вместе были и за руки держались. А что в этом странного? Может, это он странный, раз у него такая мысль появилась? Если говорить о вашей семье, маме, папе, сестре, какая там была атмосфера? Нормальная атмосфера была, обычная семья. Вы в Ангарске родились? Да, папа рабочий, мама служащая, сестра, на пять лет младше. В детстве это большая разница, поэтому у нас особо не было общих интересов. Как старший брат я мог только сходить к кому-то, чтобы к моей сестре не лезли. Что я с ней делить должен был? Любовь родителей? Вроде как-то несерьезно. Я помогал ей и в учебе, курсовую чертить ей помогал, потом еще возмущался, что преподаватель низкую оценку поставил, ошибку какую-то нашел. Я ей тогда сказал, скажи своему дебилу, что он диплом в рассрочку купил. Это не ошибка, а так оно и должно быть. Пусть почитает правильно. Вот вы сказали, делите любовь родителей. Вы чувствовали, что родители вас меньше любили или меньше вам внимания уделяли? А какой критерий оценки? Ваши ощущения? «Обычно как было. Я приходил со школы, у меня спрашивали, как дела в школе. Я пятерки получил, я на улицу, мне. Нет, садись, пообедай, сначала руки помой. Сел, пообедал. Когда уроки будешь делать? А я нормально учился, я все уроки на переменах делал, ко мне в этом отношении вопросов не было. И все, я пропадал на стройке или где-то на гаражах целыми днями. Что-то там сжег, взорвал, кого-то поранил или сам где-то травму получил. Улица. Но я в детстве нигде не попался, не засветился, сумел потом в милиции устроиться работать». Может, сестру родители прессовали? Нет, она тоже нормально училась. Может, что-то мне и не нравилось, какие-то решения родителей, но это совершенно другое. Это когда ты уже вырос, и тебе самостоятельности хочется. Хочется вырваться от родительской опеки. А они были против? А как они могли быть против? Я получил специальность, устроился в нефтехимическую компанию по распределению работать, ушел в армию, с армии вернулся, устроился туда же, куда меня распределили, и потом вдруг объявил родителям, что я женюсь и ухожу от них жить к своей супруге. Родители может в душе и были против, но я на себе этого не ощущал. А может, они и рады были, что старшего сбагрили. Когда я женился, моей сестре 17 лет было. У родителей хоть один камень с плеч спал. Они вместе сейчас живут. Сестра живет в Москве, на заработках там. Не от хорошей жизни она в Москву поехала работать. Мать одна живет. А отец? Отец умер. Были случаи, когда вы от них получали? От ребенка что требуется? учится хорошо, в подъезде не курит, с компанией не собирается, домой приходит вовремя. А что еще родителям надо? Я также и со своим ребенком общался. Дочь мне говорит, папа, мы через две недели идем с одногруппниками в ночной клуб. Я говорю, без проблем, сколько денег надо? Я в тот день выходной, можешь звонить, приеду, вас заберу. Если бы я в тот день работал, то мы бы с ней заранее обговорили варианты, где она будет ночевать или как добираться до дома. Она позвонила мне в три ночи, Папа, все, мы готовы. Я приехал, забрал всех ребятишек, по домам развез. Вам хотелось побыстрее жениться, чтобы начать самостоятельную жизнь? Независимости всем хочется, но она во многом зависит от материальной стороны. И в выборе супружеской пары, и в удержании семейных уз. Некоторые ведь боятся лишиться своего устоявшегося образа жизни, поэтому на многое закрывают глаза, а сами себя успокаивают. Что за это компенсацию получают. Но это ведь неправильно. У вас вряд ли стоял такой моральный выбор, когда вы с будущей супругой познакомились. Если смотреть на ту ситуацию современным взглядом, кажется, что я по легкому пути пошел. Захотел удрать из семьи, встретил девушку, которая мне понравилась, почувствовал от нее взаимность и оказалось, что она живет со старенькой бабушкой в квартире. Было куда идти. В то время мы так не рассуждали, но, возможно, в подсознании сработало. Если по полочкам все раскладывать, конечно, подсознательно от родителей хотелось уйти, самостоятельную жизнь начать, хоть я от них никогда не зависел, наши родители нам только свадьбу сыграть помогли. Свадьба прошла, а нас забыли. Хоть и нельзя, конечно, за это на родителей обижаться, не те времена были, и у них возможности не было. Вы быстро после знакомства поженились? Познакомились в феврале, поженились в июне. Тут психологически подталкивало то, что ее знакомый парень, они с ним вместе учились, должен был из армии вернуться. Вы хотели его опередить? Да, может. Или не опередить, а расположение добиться, чтобы ее выбор на меня пал. Почему я должен был отступать? Я человек нехороший, что ли? Я так формулировал, мы не сдаемся, я лучше. Было ли у вас ощущение, что вы больше заинтересованы в ней, чем она в вас? Да нет, сложно понять, что человек на самом деле думает, что его гложет, никто никогда не узнает. Это вы про жену? Это я вообще, обобщая. Я старался, чтобы все упорядочено было, я такой человек. Чем бы ни был занят, если я знаю, что мне нужно ужин приготовить, а у меня в холодильнике чего-то нет, то все бросаю и еду в магазин». Я любил готовить, мне нравилось встречать ее с работы с готовым ужином. И не надо думать, что я кого-то баловал. Мне нравился сам процесс. Во-первых, так ты какой-то опыт приобретаешь, отрабатываешь мастерство. Во-вторых, можно сэкономить, когда сам все делаешь. Это я уже говорю про ремонт машин, например. В какой момент у вас с женой случился разлад? В СМИ принято связывать мои преступления с изменой жены. Но это не совсем так. На самом деле у меня были основания ее подозревать, и я решил эту проблему довольно радикально. Маленько побеседовал, здесь главное не перестараться, попросил уволиться и все. А потом сам же нашел ей новую работу. Вы тогда искали причину в себе? Думали, что вы сделали не так, что могло ее вынудить так поступить? Было начало 1990-х годов. В России всегда предвзято относились к психиатрам и психологам. Это у нас генетически, наверное, а тогда тем более. У кого я мог просить помощи? Это я вам сейчас с практической стороны пытаюсь объяснить. А вы хотели тогда обратиться к психологу? «А к кому мне было обратиться? Вот у меня проблема. К кому мне с ней идти? К папе с мамой? Для них у меня все идеально, я не пойду к родителям». «Как это я перед родителями признаюсь? С товарищем поделиться?» «Меня мама стоя не рожала. С товарищем я такие темы вообще никогда не обсуждаю». «Куда? К психиатру не пойду. К психологу не пойду». Нашел телефон службы доверия, бесплатный. Позвонил. Мне ответил, судя по голосу, взрослый дяденька, умудренный опытом. Он мне сказал, «Ты в себе ищи причину. Может, ты что-то неправильно делал». Вот такая небольшая беседа. Я сказал ему, до свидания, всего вам доброго, благодарю. Трубку положил, остается копаться в себе. Копались? Ну, может, еще лучше стал. Еще лучше стали? Да, но это я вам сейчас рассказываю о том, что было 30 лет назад. Это сейчас я пытаюсь выудить во всем этом аргументы, доводы, мысли. Тогда, возможно, вообще никакой логики в моих действиях или мыслях не было. Значит, вы не винили себя в произошедшем? А черт его знает. То есть вы все-таки допускали, что и ваша вина там была. А может, человек, у которого все идеально, жиру беситься? В чем тогда я виноват? Не зря на Руси было принято бить жену по пятницам, с утра и вечером. С утра почему? Вдруг что-нибудь натворит. А вечером за что? А вдруг что-нибудь натворила? Это, конечно, фольклор. Наверное, это неправильные действия. Так себе, да. Но если всем удобно считать это причиной, пусть считают. Мы часто судим о ком-то с помощью трафаретов или клише. Но на самом деле, все может быть гораздо глубже. Вот только мне так никто и не помог найти причину. Никто даже не пытался оказать мне такую помощь. Даже этим суперпупер психиатрам которые в сербского сидят, всем до фонаря. А сами в себе вы разобраться не пытались без посторонней помощи. Может, какие-то мысли у меня и появились, но я не смогу их ни доказать, ни опровергнуть. Да и зачем это все? Чтобы самого себя накручивать? Только расстраиваться? Или чтобы оправдание себе искать? Вы нашли себе оправдание? А должен я его искать? Это вам решать. Может, я ничего и не должен искать. Что случилось, то случилось. Этого уже не изменить. На данный момент я вообще живу одним днем. Вчера я знал, что сегодня ко мне кто-то приедет. Спасибо вам за судоку. Теперь я буду пределе в ближайшие два-три дня. Неужели вы себя никак не оправдываете наедине с собой? Чтобы себя оправдать, нужно кого-то виновного найти. А кого взять в жертвы? Маму, папу, сестру, жену? Выбирайте. Как-то не охота никого выбирать. Может, это вообще какое-то третье, пятое или десятое лицо. Например, супруга моего товарища-сослуживца. Я смотрел на их взаимоотношения, как у них рушится семья, в какую грязь все превращается. Можно ее взять? Или другой пример. В новогоднюю ночь пьяные родители теряют на горке трехлетнюю девочку. Как можно ребенка трехлетнего потерять? Я тогда всю ночь лазил по колено в снегу, искал эту девочку, утром на радиостанции делал объявление. А это можно к причинам отнести? Может быть, причиной является мое негативное отношение ко всем, кто употребляет алкоголь? Я вам перечисляю то, что во мне наслаивалось. Чуть ли не каждую ночь у меня в дежурной части сидел в клетке пацан. Я его чаем поил, кушать давал. И он не был из запустившейся семьи. Его мать вся из себя была. Можно это сюда же положить? Супруга товарища по оружию приходит к заместителю начальника отдела и жалуется. Ее муж пропадает с сотрудницей какой-то. Дома не ночует, загулял. Проходит определенное время, обе сотрудницы пишут рапорт, в декрет уходят. Опять разборки, кто их отправил в декрет. И это не анекдот, это реально. Это я вам все негативное, в одну чашу. Как этот негатив у вас внутри ощущался? Я не могу это объяснить. При этом вы ничего не делали той же мамаши, которая приходила за своим ребенком, или родителям, которые дочь потеряли. А что я могу ей сделать, если я нахожусь на смене, я должностное лицо? То есть вы проецировали свою злость на жертв. Получается так. В тот момент, когда вы совершали убийство, происходило освобождение негативной энергии? Столько лет прошло, не могу вспомнить, как оно было. А каждый раз было по-разному? Что я реально чувствовал, сейчас я сказать уже не могу. Может, и одинаково было. Если не ошибаюсь, первый раз все спонтанно получилось. Машинально, на уровне рефлекса. Какая-то ругань, человек замахивается, и я машинально наношу удар. И все, человек валится. Дальнейшие мои действия лихорадочные, в голове паника. Что сделать? Добить? Один из вариантов. Второй вариант – оказать помощь, ввести куда-то в лечебное учреждение с соответствующими последствиями. И это как снежный ком, как лавина. Видимо, я по простому пути решил пойти, с моей точки зрения. Но это я сейчас так думаю. Что вы тогда почувствовали? А что может человек ощущать после этого? Ужас. Это ваше слово. Через запятую можно еще слово «страх» сказать, но никак не удовлетворение, как некоторые пытаются трактовать. Его не было? Какое удовлетворение, паника, страх, ужас, не дай бог, кто-то увидел. Ну, как нормальный человек реагирует, все, чисто, сваливаю. Не дай бог, кто-то увидел, но не, о боже, я убил. Прошло какое-то время, тишина, даже вопросов никто никаких не задал. Нигде я был, ни что я делал, наступило успокоение, относительное, конечно. Ну, а дальше, возможно, ситуация аналогичная была, только я уже более хладнокровно все сделал, Контролирую себя, понимая, что вроде это и не так страшно. Не страшно убивать или не страшные последствия? Какие там последствия? Что касается первого вопроса, не уверен, что слово «страшно» здесь уместно. Например, я ударил человека молотком или топором. Все, смерть наступила мгновенно. Это доли секунды. Ладно, второй раз ударил. Сколько на это секунд нужно? Два раза ударить. Это не вопрос на засыпку. Это чтобы вы поняли, что это буквально какие-то секунды. Посмотрел, вроде крови нет. Сел в машину, уехал. Второй пример. Вот человек, который меня выводил. «Конвоир. Ему государство дает добро, как и какому-то снайперу, который держит в прицеле цель. Ему сказали, первый – огонь. Он нажал на курок. Или третий вариант. Летчик-истребитель советской армии летит, крыльями машет Боингу южнокорейскому. А в нем 278 пассажиров. Ему – сокол, огонь, сбить цель. Я, конечно, не вправе себя сравнивать с ними, но у всех ситуации разные. Но вы сами решение принимали, вам никто не приказывал». Страх, наверное, тоже присутствовал у меня. А потом все меньше, меньше, меньше. Зачем было делать это столько раз? Что это вам давало? Я не знаю. Вот этого я не могу объяснить. Как это внутренне проявлялось? Наступает день, и вы понимаете, что сегодня кого-то убьете? Я же не в вакууме жил. Вот случится какая-то раздражающая ситуация. И я уже весь на взводе. Потом я попадаю в провоцирующую меня ситуацию. И это убийство. Один из способов решения выхода из нее но вы же сами себя в эту ситуацию помещали. Потом уже я понял, что сам себя в эту ситуацию ставил и принял гениальное решение не ставить себя в такие ситуации. Вообще никого не сажать к себе в машину, не подбирать, не останавливаться. Я принял такое решение в 2010 году, и оно работало два года. Я ведь прекратил, то есть человек может сам остановиться. Уже после этого ехал я как-то в гараж, время 19.15, лето, сухая погода, видимость 8 км, ветер северо-западный 8 метров в секунду. Выбегает на дорогу женщина, машет. Я остановился. выручая дружище. Что случилось, спрашиваю. Подвези до завода полимеров, на работу опаздываю. Я говорю, ну садитесь. Мне по пути. Как в фильме «Такси» ее довез, от души прокатил, душу отвел. А она мне еще и 200 рублей в благодарность дала. Я про себя еще подумал. Не зря старался. Думал еще, что могу купить на эти деньги, пол-литра водки или пива. С точки зрения злодея, который выискивает себе жертву, нафиг я ее на работу вез. Надо было в лес ехать и убивать. В лес и убивать. Это должна быть другая ситуация? Возможно, да. Женщина должна быть другой, она не на работу должна спешить, а наоборот, никуда не спешить? Скорее всего, так, да. И подвыпившей быть. Или вести себя так, что ей вообще наплевать, куда поедем, главное гулять. Почему вас это так злило или злит? А вы считаете это правильным с человеческой точки зрения? Вот представьте, вы пошли с друзьями в клуб, погуляли там. Вариант номер один, кто-то из них потрезвея вызовет вам такси, посадит вас. Вариант номер два. Он сам сядет, прокатится и проконтролирует, что вас довезли до дома, и потом вернется дальше догуливать. Вариант номер три. Если вы не в клубе, а в гостях, пришли вы на торжество, нормальный хозяин должен вас ночевать, оставить и никуда не пускать. Он должен переживать за своих гостей. Так должно быть. А если так не получается? Бывало, садится женщина, у нее что-то с мужем произошло, он ей, к примеру, по глазу дал. Она вся в подтеках, говорит, отвезите меня к родителям. Поехал к родителям, Постоял возле подъезда, проконтролировал, чтобы она поднялась. Смотрю, чик, свет зажегся. При нашей хрущевской планировке видно ведь, когда свет зажигается в коридоре. И с чувством выполненного долга, что сделал доброе дело, уехал. Если девушка не хотела ехать домой, вы ее убивали? Были те, с кем я просто сидел и выпивал. Если человек меня не провоцировал, если с ее стороны не было никакого предвзятого или негативного отношения, то я довозил ее до дома и еще и телефон просил, если человек был мне симпатичен. Что же происходило в других случаях? В смысле, вам прямо надо подробности рассказать? Что объединяло ваших жертв? Что вас провоцировало в их поведении? В моем понимании, девушка или женщина должна общаться с надежными молодыми людьми. Это я вам как отец говорю. Я так свою дочь учил. Или там остаешься ночевать, или звонишь, я тебя домой забираю. Мне кажется, что взрослые женщины также должны поступать, особенно если они связаны супружескими обязательствами. Если кто-то с вами не согласен, то она не должна жить? Да почему? Это уже другой вопрос. Я вообще не должен решать, кто должен, кто не должен. Но решали же? То, что я делал, это неправильно. Вы считаете, что поступали неправильно? А как я должен считать? Это неправильно с точки зрения уголовного кодекса, с точки зрения общепринятых традиций, с точки зрения правил поведения в обществе, в стране. В некоторых странах раньше блудных женщин забивали камнями. Но даже если бы я сейчас жил в такой стране, это не стало бы моим оправданием. При этом в любом обществе осуждают поведение распутной женщины. Вы с каждой своей жертвой вступали в интимную связь? Нет. И еще принципиальный для меня вопрос. По первому эпизоду меня обвиняли также в изнасиловании, несмотря на то, что экспертизы указывали на то, что никакого изнасилования не было, но мне продолжали инкриминировать то, чего я не совершал. Можно ли говорить о том, что на каком-то из этапов ваших действий вы испытывали удовольствие? Нет, скорее всего. Я пытался другое объяснение найти для себя. Возможно, все это было связано с преодолением страха. В этом было удовольствие? Нет, преодолеть страх, чтобы появилось хладнокровие. Только не трактуйте это так, что это было что-то вроде тренировки. А что тогда? Одно из объяснений, когда я только начал в милиции работать, и мне приходилось выезжать на места преступления, я на трупы совсем неадекватно реагировал. Даже тяжело. Я потом день или два не в своей тарелке себя чувствовал. Кушать не мог, заснуть не мог. Вот вы курицу любите разделывать? Нет. Это ведь никто делать не любит, как и рыбу потрошить. Даже если человек суперкулинар, он к этому процессу брезгливо относится. Какое удовольствие человек может получать от убийства? Ударил два раза, побыстрее сел в машину и удрал с места происшествия. О каком здесь удовольствии речь? Чисто физиологически, с точки зрения медицины, он получает дозу адреналина. Это к удовольствию относится или нет? Вообще-то да. Он такую дозу адреналина получает, что головной мозг у него работает как четырехъядерный, восьмиядерный процессор. Вы задумывались над тем, нормальный ли вы человек. Я воспринимаю себя как нормального человека с точки зрения психиатрии, а то, что я натворил, то натворил, я за это наказание несу. Конечно, я ненормальный раз такое совершил. Логичный ответ? Конечно, я нормальный раз за свои поступки могу нести ответственность и получить пожизненное лишение свободы. Одно и то же, но двумя разными фразами. В психологических тестах для нормальных людей не для осужденных. Часто есть такой вопрос. Бывают ли у вас случаи, когда вы так сильно возбуждены эмоционально, что можете сказать кому-то «я тебя убью». Самое интересное, если на этот вопрос ответить «нет», психолог воспримет это как неискренний ответ. То есть считается, что у нормального человека ответ должен быть «да», он должен поставить крестик. Этот вопрос, кстати, присутствует в тестировании на милицейской медкомиссии. Вам снились ваши жертвы? Если я скажу, что они вообще мне не снятся, это будет не совсем честно, но если и снятся, то очень редко. Может вообще очень длительное время ничего такого не снится. Но если и снится что-то неприятное, то скорее оно связано с дочерью. Вот интересно. Когда кто-то пишет книгу и снимает фильм, триллер, откуда он берет информацию о том, как это на самом деле? Он же не идет к человеку типа меня и не советуется со мной как с консультантом о том, как ему в книжке лучше описать чувство злодея, мучается он или не мучается. Вы только не смеетесь, но на самом деле он такого не делает, он идёт к какому-то психиатру, который только трафаретами мыслит. Вы мучаетесь или не мучаетесь? Я могу, знаете, как мучиться? Начинаю себя накручивать, что я теперь никогда не выйду отсюда. С другой стороны, зачем мне себя накручивать, если есть возможность отключить образы и мысли? То есть вы ни о чём не думаете, поэтому ничего не испытываете? Я стараюсь не думать. Себя ведь можно приучить к определенному распорядку, к определенным мыслям, определенному алгоритму, даже в том, что касается анализа информации, поступающей из телевизора. Себя можно контролировать, собой можно руководить, но с точки зрения психиатрии человек может годы держать себя в рамках, пока негативная энергия не накопится в нем настолько, что польется через край. Ключевой момент здесь – как эта энергия проявляется. Что происходит, когда отрицательная энергия накопилась? Один человек, может, застрелился, другой в петлю залез. Третий самолет с пассажирами в гору развернул. В моем случае это так произошло. Как вам удавалось совмещать работу в милиции и то, что вы делали? Я же не занимался этими расследованиями. Да, иногда я приезжал на место преступления по служебной необходимости. Съездил, посмотрел, остальным занимаются специально обученные люди. Дежурный должен привести следователя, эксперта, судмедэксперта и сделать запись в книге. Когда я слышу, как говорят о том, что я работал в милиции и поэтому умел заметать следы, мне смешно становится. «Я механик по образованию, простой сержант милиции. Как я могу стольких людей с такими звездами водить за нас «Как вы оцениваете работу следственной группы, которая около 20 лет не могла выйти на ваш след?» «Это как артиллеристы, которые стреляют по площадям. Они не знают, где цель, но им надо всю территорию накрыть. Генетический образец брали повально. У всех. Но лично я никаким образом в поле зрения не попадал. У вас просто фамилия на букву «П», до вас долго не могли добраться». Не знаю, радоваться этому или огорчаться, то, что очередь до меня так долго шла. Если бы шла еще дольше, то вышел бы срок давности. Что случилось, не исправить, не вернуть, а в тюрьме не принято планировать. У вас никогда не было подсознательного желания, чтобы вас раскрыли? Если я вам скажу, вы не поверите. Поверю. Мне иногда эта мысль в голову приходила, в моменты, когда я чувствовал, как все достало, что нет никакого просвета. Я представлял, что так кому-нибудь насолю, мол, пусть они прорываются, как хотят, без меня. Вот, думал, они попрыгают тогда. Пойду, сдамся. Но это чисто в мыслях. Они – это семья? Я здесь не говорю про какие-то их поступки. Я говорю про материальную рутину. Тоска, на работе давит, Тут ипотека, тут одно, другое. Может быть, такая мысль и возникала, но я вряд ли бы воплотил ее в жизнь. Это был ваш план Б? С этой точки зрения – да. Сейчас у меня никаких забот нет. Постель чистая, с утра подняли, вечером отбой, на прогулку сводили, худо-бедно, но кормят, Так что с голода не умрешь. И голова не болит, как на работе прорваться. Начальник сократит или не сократит. Что он незаслуженно, мало мне платит. А я хотел бы больше. Это я, конечно, не совсем серьезно. Любой человек на свободу бы хотел. Вы знаете, что вас называют ангарским маньяком? Как хотят, пусть называют. Я на это повлиять не могу. Что бы я сейчас ни сказал. Как бы вы себя назвали? Вот у Малахова была женщина-психиатр. Она мне больше всех на этой передаче понравилась. Ее речь была самая адекватная. Она как раз сказала, что вы не маньяк. Вот единственный человек, я так порадовался ей. А в конце сам же Малахов на ее сторону встал. Меня это тоже порадовало. Если мне сейчас что-то может доставлять радость. Вы думали о том, что было бы, если бы вас арестовали еще в 1990-е годы? Может, оно и лучше было бы, хотя не думаю все-таки. В том плане, что есть третья сторона, которая самая пострадавшая из-за этого была бы. Кто? Ребенок. Еще раз скажу, что ситуация с женой – это только вершина айсберга. Эту версию озвучивают официально, а я не пытаюсь возражать. Ведь если возражать, то нужно назвать другую причину, а я не могу ее назвать. Я ведь только предполагаю, что причина эта более глубокая. И вам не помогают ее найти? А кто мне может помочь? Есть такие специалисты, которые могут это сделать? Ну, конечно. Я с такими не пересекался. С другой стороны, ну, найду я эту причину. Что она мне даст? Запишут в учебник криминалистики еще один пример из следственной практики с таким-то диагнозом. Кому на практике это может принести пользу? Тем, кто ведет расследование, это все равно никакого оружия им не даст. С кем вы сейчас общаетесь? Мне, кроме дочки, жены и сестры, не с кем больше общаться. С ними вы общаетесь? Да, я стараюсь, переписываюсь. Вы пишете им? И получаю письма. Бывают перерывы. Я здесь, правда, не могу судить, не доходят мне их письма, или они мне не пишут. Приходило еще несколько писем от неизвестных мне людей, но я ни на одно не ответил. У них были какие-то дурацкие предложения, просили помочь в написании диссертации, а евангелисты-сектанты к вере призывали. «А свидание вам еще не разрешили?» «Пока суд был, мне давали свидания, сейчас уже не знаю. Возможно, и разрешат. Но так как они в Ангарске не проживают, я не надеюсь, что они на свидание приедут». «Сколько вы не видели дочь?» «Я не могу сейчас вспомнить, приезжала ли она весной 2015 но в январе того года я ее видел, значит, два года. У нее свои дети уже есть?» Внук у меня уже есть, дедушка я. Вы даже на фото его еще не видели? Нет, все параметры, цифры я знаю, при каких обстоятельствах и как роды прошли тоже, а видеть не видел. С дочерью у вас сильная связь? Сейчас сложно сказать, вряд ли ее можно так назвать. Сейчас я так предполагаю, у нее забот прибавилось, все внимание ребенку. Даже если я долгое время от нее не получаю писем, то не позволяю себе ее укорять. Ей сейчас не до меня». Вообще нежелательно, чтобы на них вся эта ситуация как-то отразилась. Не знаю, как будет дальше, но с точки зрения получения допуска на работу или разрешения на учебу, я никоим образом на судьбе внука отражаться не буду. А маме своей вы пишете? От мамы давно писем не было, а я не решаюсь написать. Почему? Что мне ей написать? Жив-здоров? Я не любитель письма писать. Я вот сестре написал и попросил ее от меня маме передать привет. Окольным путем таким. И когда сестре писал, все никак не мог слова нужные подобрать. Вы боитесь того момента, когда вас этапируют в колонию? По-разному на это можно смотреть. Все зависит от того, какую ценность я буду представлять. Наверное, чтобы лишний раз какое-то мнение не будоражить, меня все-таки довезут в целости и сохранности. Сейчас меня волнует этот вопрос с точки зрения географических координат. Где колония будет находиться? Скорее всего, это будет в высоких полярных широтах, то есть лето всего-то три месяца в году, а остальное время – полярная ночь и морозы. Сюда к вам хотя бы журналисты приезжают. Может, и туда кто-нибудь приедет? Я не теряю надежды, что появится психиатр, который захочет что-то дописать в учебник криминалистики, или какие-нибудь дятенька или тетенька, которые захотят написать художественную книжку. Идея с книгой вам нравится? Мне вообще ничего не нравится. То, что про меня по телевизору говорят. Лучше бы про меня забыли и не вспоминали, ведь это на моих родственниках отражается. Но когда я сижу в камере, и у меня нет сигарет или чай кончился, давать интервью – это единственная возможность получить передачу или какие-то деньги. Пока моя персона кому-то интересна, я хоть сигареты курю. Кофе вот даже пил сегодня. Вам ничего не присылают, родные? Присылают, но по закону мне полагается две посылки и две бандероли в год. А правда, что телеканал «Россия» хотел с вами подписать контракт на эксклюзивность общения? Разговор был об этом, но я не уверен, что там была формулировка об эксклюзивности общения. Может, я просто тогда невнимательно слушал? Сейчас я от вас услышал слово «эксклюзивность» и стал по-другому смотреть на это. То есть вы бы им давали бесконечное интервью, а они бы вам за это сигареты присылали. Да, но с другой стороны, я ведь ничего нового не говорю. Каждый льстит себе, думает, я-то в душу залезу и получу эксклюзивную информацию. Но мне только придумывать остается. Мне некоторые это даже в упрёк ставят. Мол, я то же самое уже три года подряд повторяю. Так ведь это значит, что я правду говорю. Следователи, которые с вами регулярно общаются, говорят, что у вас феноменальная память. Если мне какие-то события неприятны, для чего я их должен запоминать? Но вы же ездили на места преступления и точно показывали, где были спрятаны тела. Но я ведь не могу назвать точное число, когда это произошло. Помню только зима это была или лето, на какой машине я тогда ездил, о какой феноменальности идет разговор. Эпизодов больше 80, а вы помните даже мельчайшие детали. О деталях я примерно так скажу. Совершено убийство, среднего роста, славянской внешности, обычного телосложения, ничего особенного. Запомнился только какой-то элемент одежды. Что здесь феноменального? Время года, зима, лето. Это сложно перепутать. Какие отношения у вас сложились со следователем Евгением Корчевским? А какие у меня отношения могут с ним быть? Он следователь, я обвиняемый. Человеческий контакт у вас есть? Я пленный, он следователь, он свою работу делает, я в тюрьме сижу. Какие у меня отношения могут с ним быть? Вы сначала мне объясните, что вы подразумеваете под словом «контакт». Вот у вас есть, например, желание встретиться с компетентным психиатром или психологом, и следователь может вам в этом помочь или нет. А почему я должен прислушиваться к его мнению, а не доходить до этого сам? Но вы же сами сказали, что хотели бы компетентной помощи. Да, но я не буду просить об этом следователя. В СИЗО ко мне психиатра не привезут, скорее меня отправят к нему в дурдом. Для чего мне нарушать сложившийся распорядок? Сто лет я не видел бы этих психиатров, пусть опыты на кроликах делают. Ну или давайте порассуждаем. Психиатр помог мне докопаться до истины. А дальше-то что? Я выйду из кабинета душевно просветленный, узнав, что виноват не я, а что-то, произошедшее со мной 40 или 50 лет назад. Мне от этого легче не станет. В чем тогда смысл вашей теперешней жизни? Ни в чем, все. Учиться, учиться и учиться, как дедушка Ленин говорил. Человек так устроен. Он больше всего страдает, когда не занят. Буду что-то читать, сопоставлять, анализировать, сравнивать, что мне еще остается делать. Были ли у вас мысли покончить с собой? Теоретически, я, может быть, был бы рад это сделать, поставить точки над «и», точнее, многоточие. Но как это сделать с практической точки зрения? Я круглосуточно нахожусь под камерой. Каждые 15 минут в глазок заглядывает охранник. Когда я в туалете, он мне в дверь стучит. С практической точки зрения, моя неудавшаяся попытка, как расцениваться будет, как представление. А еще я сам себе ухудшу условия содержания. Попытка самоубийства же у вас была уже? «Ну, была, не получилось. Для чего мне представление устраивать? Чтобы меня посадили в камеру с мягкими стенами? Чтобы кипятильник забрали? Чтобы я не смог себе чай вскипятить, а при наличии кофе попить?» Практическую сторону вопроса я поняла, но посещают ли вас такие мысли? «А смысл тогда об этом думать? Если нет возможности это осуществить, зачем тогда себя накручивать?» «Так еще скажу, это можно всегда сделать успеть. Пока мне неплохо живется. Сегодня у меня есть книжка, сигареты есть, кофе». Это не я придумал, а вычитал в книге про лагерную жизнь. Когда уже совсем тяжело будет, писем с дома нет, журналисты не приезжают, никакого разнообразия, тогда и сделаю. Я сам себе хозяин. Началось судебное разбирательство по новым эпизодам ваших преступлений. Как вы настроены? Единственное мое пожелание, чтобы суд был в закрытом режиме. Чтобы поменьше все это афишировалось. Хоть на предварительное заседание и приедет куча репортеров, зато следующие полгода или год я никого не увижу. Но вы увидите родственников жертв. Они тоже не каждый день приходят. Бывает, вообще никто не приходит. В один день могут прямо все прийти. Это самый тяжелый момент. А потом месяцами, неделями может никто не приходить. Встреча с родственниками жертв. Все-таки тяжелый момент? Да, здесь не буду душой кривить. Это тяжелый момент. Вы что-то им говорите? Прощения просите? Я вообще ни разу ничего не говорил. Ни разу не выступал. Никаких публичных заявлений не делал. Показаний не давал. Только если судья что-то у меня спрашивает, тогда отвечаю.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 Если не можешь ничего сказать, лучше промолчи. Вам кажется, что я должен что-то сказать? Мне кажется, от вас этого ждут. У нас принято высказывать соболезнования, и вроде как никто не должен нарушать эти правила. Именно поэтому эти слова и обесцениваются. А то, что случилось, уже не изменишь. Поздно.